109. Реальность общения нельзя относить в область случайного. Случайно ничто не бывает. Нет, закон действует точно и непреложно. И как опытный музыкант извлекает из своего инструмента нужные звуки, точно так же извлекаются из пространства элементы мысли, созвучный магнитом устремленного сознания. Человек — это магнит. Постоянно и непрерывно извлекающие из пространства мысли и чувства Созвучные тональности его психического аппарата. Радостью из пространства можно радость извлечь и горе слезами. Невидимые сотрудники, созвучные по настроенности человеку, Собираются с толпою вокруг него, если и чувства и мысли его достаточно сильны. Сотрудников определенной тональности мыслью своей привлекаем, Поддержанный сердцем, Омрачение и осветление ауры происходит. И от взаимодействия с пространством, и от своих волевых или невольных усилий и движений в проводниках. Арфа духа звучит, заставляя звучать в унисон все пространство вокруг человека.